«Эге-выдумщик! Эге-ге-гонзак! Здравствуйте! Ну, как дела? Я, господа, стала быть, к вашим услугам!» — говорил посыльный, пожимая всем руки и усаживаясь за один стол старосконцами, чтобы поесть белых грибов с чесноком приготовления госпожи Бальте, ненавидевшей, как и ее муж, общий стол. То ли здесь имело значение тарасконское кушание, то ли радостная встреча с земляком, с очаровательным бомбаром, отличавшимся несокрушимой силой воображения. Но только усталость и сонливость тарасконцев мгновенно стряхнула. На столе появилось шампанское, и с пеной на усах они еще долго потом смеялись, орали, размахивали руками, обнимались, объяснялись друг другу в любви. Теперь уж я вас не покину, нет, говорил Бомпар. Мои перуанцы уехали, я свободен. Свободно? В таком случае пойдемте завтра со мной на Монблан. Как? Вы завтра идете на Монблан? Спросил Бомпар без восторга. Да, я хочу стащить его у костыкальда. Он явится, глядь, а Монблан-то и нет. Так вы пойдете со мной, Гонзак. Что? Пойду, пойду. Вот только как погода. В эту пору подъем не всегда возможен. «Ну да, не всегда возможен», — проговорил Тартарен, подмигнув и улыбнувшись многозначительной улыбкой, которую Бомпар, однако, не понял. «Пойдемте пить кофе в залу, посоветуемся со стариком Бальте. Он это должен знать, ведь он сам когда-то был проводником, двадцать семь раз совершал восхождение». «Двадцать семь раз? Ух ты!» — в один голос воскликнули депутаты. «Бомпар всегда преувеличивает», — сказал ПКА недовольным тоном, в котором можно было уловить оттенок зависти. В зале дочки священника по-прежнему были поглощены писанием пригласительных записок. Папенька с маленькой клевали носами над шашками, а долговязый швед с таким же унылым видом помешивал ложечкой свой грог с сельтерской водой. Нетрудно, однако, догадаться, что нашествие тарасконских альпинистов, воспламененных шампанским, несколько живило юных письмоводительниц. когда еще эти прелестные девушки не видели, чтобы люди, пьющие кофе, так быстро меняли выражение лица, чтобы Або они так дико вращали глазами. А сахару тардарен. — Что вы, командир, вы же знаете, после Африки... — Ах, да, виноват. Вот и господин Бальте. — А ну, присаживайтесь, господин Бальте. — Да здравствует господин Бальте. — Хо-хо, ты Старик Бальте, которого окружили и сдавили незнакомые люди, спокойно улыбался. На широком бритом лице у этого крепкого савояра, рослого, сутулого, плечистого, ходившего медленным шагом, весело и молдо глядели хитрые глазки, что не шло к его лысине. Облысел он же после того, как одна Каждый едва не замерз на рассвете в снегах. «Вам, господа, угодно взойти на Монблан?» — спросил он, обводя в почтительном и вместе с тем насмешливым взглядом. Тартарен хотел был ответить, но бомпар прервал его. «Время упущено, верно!» — Нет, почему же, — возразил бывший проводник, — вот этот господин из Швеции отправляется завтра. а К концу недели я жду двух американцев, которые тоже хотят подняться, один из них даже слепой. — Я знаю, я встретился с ним на Гуги. — А вы были на Гуги? — Неделю тому назад, когда взбирался на юнгфрау. — Тут евангелистические... Проповедницы вздрогнули, перестали водить перьями по бумаге и повернули головы в сторону Тартарена, который теперь в глазах этих англичанок, завзятых альпинисток, занимавшихся всеми видами спорта, приобретал особый интерес. Он поднимался на юнгфрау. «Знатный поход», — сказал старик Бальта с удивлением глядя на ПКА. А Паскалон, особенно сильно конфузившийся в присутствии дам, пробормотал краснея и запинаясь. «Учитель, расскажите про эту, как ее расселену». Президент улыбнулся. «Дитя!» И все же он повел рассказ о своем падении сперва с небрежным и равнодушным видом, а затем с бурными телодвижениями задрыгал ногами, изображая, как он повис на конце веревки над пропастью, замахал, будто бы связанными руками, призывая на помощь. Девицы вздрагивали и пожирали его глазами, холодными глазами англичанок, которые от удивления становятся круглыми. Наступившее молчание нарушил бомпар. «На Чимборасо при переходе через пропасть мы не связались с веревкой». Депутаты переглянулись. Этой-то раз Канадой Бомпар заткнул за пояс всех. Айда Бомпар, ну и ну, в простодушном изумлении пролепетал Паскалон. Но старик Бальте, приняв сообщение Бомпара о подъеме на Чимбораса всерьез, восстал против такого способа переходить трещины, не связываясь с веревкой. Он утверждал, что подъем на леднике невозможен без веревки, без прочной веревки из манильской пеньки. Кто-нибудь один поскользнется, другие его удержат. При условии, если веревка не оборвется, господин Бальте, вспомнив сервенскую катастрофу, вставил Тартарен. Но хозяин отеля Веско проговорил. «На сервене веревка не оборвалась. Это проводник, шедший сзади, обрубил ее ледорубом». Тартарен возмутился. — Прошу прощения, сударь, — продолжал Бальте. Но проводник был прав. Он понял, что удержать других невозможно, и перерезал веревку, чтобы спасти жизнь себе, своему сыну и тому путешественнику, которого он с сыном сопровождал. Если бы он на это не решился, так было бы семь жертв вместо четырех.